Высадки мы все таки опаздываем. Из кабинок канатной дороги у подножия горы космодрома уже вылезают люди. Первыми прибывают капитан Экдал, его брат Эндан, Алтоша и Орвой. Экдал как-то странно выглядит, Азамат вот тоже принялся его рассматривать. Да ты не как постригся, друг, ухмыляется Азамат. Экдал слегка розовеет. «Ну, я же вернулся из изгнания и с братом помирился. И каково тебе старшим братом командовать?» «Нормально», — Гдал тут же обретает уверенность. «Он ведь всего на год старше». «Мне надо будет с тобой поболтать», — бросаю я Гдалу, следя взглядом за кабинками. И следующие как раз выпадают Сашка с мамой. «Вот ведь и правда маму приволок. С ума сойти. Я подхожу поближе». Лиска, ну, наконец-то! Мы чуть не сдохли во время полета. Так далеко меня стискивают и обцеловывают. И только тогда до меня начинает доходить, что это же мои приехали. — А, чё народу-то столько? — спрашивает Сашка, крутя головой по сторонам, пока мама протирает очки и поправляет футболку, сбившуюся после бурных приветствий. Футболка зеленая, с малиновыми цветами. Я оглядываюсь, и правда, по всем улицам, выводящим канатной дороге, стекаются толпы людей. Азамат замечает мою растерянность и отвечает на всеобщим: Дома слышат, а травы говорят. Людям любопытно посмотреть на Лизину родню. Вы уж извините, когда прибыли земные целители, тоже вся столица сбежалась. «Ой, здравствуйте!» Сашка стремительно хватает двумя руками ладонь Азамата, пока не увернулся, и от души трясет. — Я так рад с вами наконец-то встретиться лично! — Да-да, мне тоже очень приятно, — растерянно бормочет Азамат, нависая над мелким Сашкой, как утес над деревцем. — Это и есть твой муж, что ли? Мама кивает на Азамата и вздевает очки на нос. — Ну да, он самый. Вот, знакомься. «Ух ты, какой большой! Ну, иди сюда, иди, мой хороший!» Она подманивает его рукой. Азамат вопросительно смотрит на меня и подходит поближе. «Вот, — говорю, — знакомься, это моя мама. Мама Азамат». «Очень приятно!» — по слогам произносит Азамат по-нашему. Мама издает удивленный смешок и продолжает его подманивать. «Наклонись хоть!» Азамат послушно наклоняется и тут же оказывается в жарких объятиях и троекратно расцелован в обе щеки. Кто-то в толпе не сдерживается и гикает. «Хороший! Хороший!» – одобрительно сообщает мама, похлопывая совершенно обалдевшего Азамата по плечу. «Спасибо!» – с трудом выдавливает Азамат, изо всех сил стараясь прилично улыбаться. «Ну!» – мама упирает руки в боки. А где мой внук? Желаю лицезреть. А он дома, говорю, во дворце. Пошли, познакомлю. Только он сейчас спит. Как раз успеем пообедать. Капитан, кричу на ходу Экдалу, кто у вас там по хозяйственной части? Скажи, чтобы отвезли багаж к нам во дворец. Уже везут, кивает Экдал. Как доехали? Азамат вставляет еще одну из недавно выученных фраз. Акцент у него получается кавказский. Смешно. — Отлично, — бодро отвечает Сашка, — только очень долго. Мы до Гарнета туннелем, но там очередь сутки. Поняв, что мы откуда-то направились, толпа расступается, и в ней становятся видны еще знакомые лица. — Ой, Янка! — Сашка кивает в толпу. — Давненько не виделись. — Как она тут? Обосновалась? — Вроде да, — пожимаю плечами. «Пойдем, сам спросишь». Братец забегает вперед и прихватывает Янку за плечи. «Здорово! Ну как тебе, муданг?» «От Лиза-то я уже наслушался». «Нормальный муданг», – отмахивается она. «Заморочек куча, конечно, но терпеть можно. Вот, знакомься, наша с Лизой ученица – Арива». Арива, естественно, ничего, кроме своего имени, не разбирает. Она то, что ее представили без спросу, несколько обижается. Привет, радостно говорит Сашка, на всеобщем протягивая руку для пожатия. Арива смотрит на руку, не понимая, что с ней делать. Янка пытается объяснить. Выходит плохо. Сашка теряется. Я начинаю ржать. У нас принята другая форма приветствия, объясняет подошедший Азамат и подманивает пальцем стоящего в толпе Арона. Арон, знакомься, это брат Лизы, Александр и их мать. Арон, просияв выбирается из толпы, как полагается, скрещивает руки, заложив ладони под мышки, и кланяется. Сашка неуклюже повторяет жест. Маме несколько мешает бюст, так что приходится локти повыше поднять. Выходит совсем смешно. В итоге она просто хлопает арона по плечу. Всех рада видеть! Арон вздрагивает и нацепляет широченную улыбку непонимания. Янг покатывается. «Мама, познакомься еще. Вот это Эциган. Я тебе про него рассказывала. Эциган, ты еще наобщаешься с Алтошей. Погоди чуток». Эциган многословно здоровается и отвешивает поклон. Пока я перевожу любезности, Сашка принимается выпытывать у Азамата какие-то технические подробности устройства мудажских звездолетов. Мы постепенно движемся по радиальной улице к центру. «Да, тут...» «По-нашему никто и не говорит», — протекивает мама, топая рядом со мной впереди процессии. «И как ты их терпишь?» «Вот Азамат говорит. Остальные более-менее говорят на всеобщем. Для меня то разница небольшая. А тебе бабушка сколько лет твердила, что надо учить всеобщий, А ты все зачем да зачем? Вот зачем?» «Так кто ж знал, что ты в такую даль замуж выйдешь? А муж твой у тебя учится, что ли?» «Да нет, все у той же бабушки». «У бабушки?» – ужасаются мама и Сашка хором. «Бабушка?» – Азамат слышит знакомое слово. «Да, я уже знаком с вашей бабушкой». Сашка картинно закатывает глаза. «Лиза, как ты могла? Ты что, решила совершенно деморализовать своего мужа?» «Да он пока вроде держится, зато сколько уже всего сказать может». Азамат вежливо улыбается, делая вид, что что-то понял. Сашка внезапно обращает внимание на окружающую архитектуру. «Ого, какие домики! Мам, гляди!» «Да ладно домики! Ты смотри, какие цветы! А деревья! Да тут даже трава под ногами! И та декоративная!» Сашка не особо ее слушает, потому что мы как раз проходим женский клуб, торчащий на обочине. Братец останавливается и с любопытством скребет пальцем стену. «Так вот ты какой, Саман!» Он заглядывает в окно и встречается взглядом с вышивающими тетками. У теток глаза становятся размером с минг, то бишь старшую монету. «Ай, там люди!» Сашка шарахается и принимается ржать. «Теперь я вижу, что он и правда твой младший брат», – ухмыляется Азамат. Мама тем временем пытается пробраться в чей-то неогороженный полисадник, посмотреть цветочки, но Алтангирел недвусмысленно перегораживает ей дорогу. Мама нехотя возвращается на свое место в строю. — Этот с губами такой смешной? — сообщает она мне шепотом, как будто Алтангирел можно понять. — Жарахался от меня всю дорогу. Ты ему что, ужасов каких-то про меня рассказывала? Нет. Он просто, наверное, думает, что ты – это я, в большей концентрации. Мама громко хохочет, запрокинув голову. Ну, ты его и задолбала в таком случае. Слушай, а капитан – такой милый мальчик, вежливый. Я, правда, не понимаю ни черта, но что вежливый-то это слышно. Вообще все такие обходительные. Понятно, что ты тут осела. Еще бы они были необходительные с матерью императрицы, – фыркую я. Но вообще, конечно, они к женщинам очень трепетно относятся. Так и Сашки вроде не хамили. Хотя, конечно, если ты императрица, все время забываю, что это в самом деле. Ух ты, Саш, гляди, какое черепашище! Это мы дошли до щедрого хозяина Вестима. Братья с мамой тормозят, как вкопанные, и синхронно достают камеры, чтобы запечатлеть это произведение муданжской архитектуры. — Мы тут осядем или во дворец пойдем? — спрашиваю Замата. Я думаю, будет жестоко так разочаровывать даму, – говорит он, кивая настоящую на пороге хозяйку в парадном деле с необъятной пиалой хримги в руках. Ей, видимо, сказали, что мы в их сторону направляемся. Ладно, тогда давай сюда, напугаем моих сурчатинкой. Хихикую я, подцепляю родичей под локотки и влеку ко входу. Вечером в трактире обычно куча народу и накурена ароматными травами, но сегодня, похоже, хозяйка всех выгнала. Мы располагаемся за почетным, дальним от двери, столиком, а Алтангерел с Эциганом и Янкой Саривой за соседним, чтобы не мешать семейным разговорам. И нас еще до всякого заказа заваливают яствами. За гигантским бараньим окороком, жареным на камнях, Следует сурок в крабьих яблоках и угорь с орехами. Ко всему этому прилагается чан-чомы и крошечные чашечки с чаем. «Это из этих наперстков предлагается пить?» – выпрошает маменька, брезгливо двумя пальцами приподнимая чашечку. «У вас тут чай восьмидесятиградусный, что ли?» «Нет, это они так показывают уважение», – говорю. Но «Ну, так скажи им, что мы все поняли». А теперь пусть несут нормальную посуду. Мне все это жареное мясо надо нормальным количеством чая запивать. С этими словами она ставит наперсток на поднос хозяйки, которая как раз принесла чайник. Прежде чем я успеваю открыть рот, хозяйка обращает на нас с Азаматом несчастный взгляд и жалобно произносит «У меня мельчи нету». «Мельче не надо!» с ободрительной улыбкой говорит Азамат. Надо крупнее. Принесите им средние пиалы для супа. Они будут довольны. Но я суп не собиралась подавать, ахает хозяйка. А надо? Нет. Азамат улыбается еще миролюбивый. Они будут пить чай из средних пиал для супа. Это земная традиция. Хозяйка хлопает глазами, кивает и удаляется. Как тут красиво! Сашка осматривает интерьер, благополучно пропустив мимо ушей все чайные баталии. «Сегодня праздник, что ли?» «Нет», — отвечает Азамат. «Эти украшения просто обереги, охраняющие от порчи еды и вредных клиентов». «А амулета от вредного начальства у вас нет?» — ржет Сашка. «Или от соседей придурков?» Азамат мотает головой по-муданжски до упора. Мама в ужасе на него вытаращивается. «Лиза, чего это он?» «Ничего, это жест нет». «Жуть какая, он шею-то не свернет». «Эту шею поди сверни». «Тоже верно». Возвращается хозяйка с пиалами, расставляет их на столе и наливает чай. Примерно по чайной ложке в каждую. Я зажимаю рот рукой, чтобы не прыснуть. Азамат легонько вздыхает, и мягко забирает у хозяйки чайник. «Давайте я сам. Мы и так вас загоняли». Хозяйка розовеет, широко оскаливается, кланяется и убегает на кухню. А замат наконец, наливает маме полную пиалу чая. Все довольны. «Ишь ты, какой галантный!» – хмыкает мама. «Не боишься, что уведут?» «Честно говоря, не очень. Сама по суде». Раз уж до меня пятнадцать лет никто не позарился, так чужое интереснее, чем ничейное. По себе судишь? Да мне они сроду не нужны, хоть женатые, хоть какие. А вот ты бы за своим присматривала. Тут-то я поняла уже, что тетки странные, но если вы с ним на землю полетите, вот там глаз да глаз найдутся бабы и поумнее тебя, и покрасивее. Но императора-то... Я корчу рожу, в том смысле, что подозревать Азамата в измене не просто последнее дело, а вообще идиотизм. Азамат тут же вопросительно на меня смотрит, мол, что с матерью не поделила. Мама считает, что ты такой потрясный мужик, что мне надо от тебя вилами гонять всех потенциальных соперниц. До сих пор усилием воли молчавший Алтон Гирилл не выдерживает и фыркает в пиалу, произведя веер брызг. Вот поэтому пиалы для чая такие маленькие, уставительно сообщает Янка, до которой не долетела. Азамат тем временем собирается с мыслями и, стратегически улыбаясь, говорит маме. Ваша дочь не должна волноваться, но спасибо за комплимент. Мама некоторое время изучает его задумчивым взглядом, потом обращается ко мне. Лиска, будь поосторожнее со своим знойным красавцем. Я тебе говорю, на земле все бабы будут его. Вы хотите взять Лизу на землю? Хмурится Замат. Нет. Сашка с набитым ртом мотает головой. Но вам когда-то придется поехать в мешча. Ой, как вкусно. Я хочу сказать, маршал Ваткин хочет вас видеть. А он с земли не выбирается уже много лет. Все-таки пожилой человек. Так что он хотел бы, чтобы вы сами до него добрались. Вы ведь хотите вступить в экономический союз, правда? Ну так маршал вас ждет с распростертыми объятиями, только просит лично встретиться. Он же с вами об этом говорил, разве нет? Говорил, кивает Азамат, не переставая хмуриться. Но мне теперь не так просто уехать с планеты на несколько недель. Да и требования для вступления в союз мы еще не все выполнили. Так я вам говорю, нафиг требования. Вас уже ждут. Нет, решительно отвечает замат, Пускай еще подождут. Если моя планета вступит в союз, то с полным правом, а не по прихоти главнокомандующего союзными войсками. Я ни в коем случае не хочу его обижать, но я не хочу и быть у него в долгу. И тем более не хочу, чтобы другие союзники смотрели на нас сверху вниз, дескать, ничего не умеют, только мечами махать, а по знакомству провинтились на теплое местечко. Союз – это сотрудничество, и я там хочу быть на равных. Да, Сашка задумчиво трет нос. Серьезный вы человек, Азамат. Не то, чтобы я в этом раньше сомневался, конечно, но, боюсь, маршал все-таки обидится. Именно поэтому я ему говорю, что не могу приехать, потому что ужасно занят, И надо сначала навести порядок дома, а уж потом лезть в мировую политику. Вы бы знали, какой у нас бардак, поняли бы, что он с вами не совсем согласен. Азамат пожимает плечами. Тогда скажите ему, что жена не хочет меня отпускать к земным красоткам. Я давлюсь яблочком. Дома Тербыш выносит нам сонного Алика и меня сносит громовым сюсюканьем. Мелкий чужих не боится совершенно, а тут как бы и не совсем чужие. В общем, он ведет себя, как в рекламе. Улыбается и радостно пищит, хватая родичей за выступающие части организма. Дверь приоткрывается, и оттуда раздается то ли свист, то ли шипение. Обернувшись в полутьме, различаю алтангерела, который манит меня в гостиную. Видимо, жаждет мне на маму пожаловаться. Встаю и выхожу. — Чего ты? — Да я так поинтересоваться. Они не жалуются? — Ничего? Алтангирел стоит ко мне боком, нехарактерно теребит рукав и отводит взгляд. — А на что им жаловаться? Мама сказала, что с ней все очень вежливо обходились. Духовник немного расслабляется. — Я просто... Ну, пришлось объяснять нашим всякие штуки. Ну, про чашки там или про то, что надо место уступать. В общем, я на тебя ориентировался. Странно все это. Я боялся как бы глупость не сделать какую-нибудь. Тем более, ребята мне никак не верили. А родичи твои молчат, как будто не для них стараюсь. Спасибо тебе большое. У тебя отлично получилось. Для моих родичей такие вещи сами собой разумеются. Они просто не знали, что надо тебя поблагодарить. Так что я тебе говорю спасибо за них. Алтангирел кривится, но кивает. Потом принимается жевать нижнюю губу. Я жду, пока он соберется с мыслями. Но он все никак. Ну, рассказывай, что еще? Твоя мать странная женщина. Невольно усмехаюсь. Это не новость. Да? Он разворачивается ко мне всем корпусом. То есть она и для землянки странная? Есть немного. Конечно, для Муданга гораздо страннее, А что она такое сделала? Она, как бы это сказать, она совсем не боится показаться смешной. Вот, например, она ведь ни на всеобщем, ни на муданском не говорит. А твой брат не всегда был рядом. Так она его не ждала и не звала, а так жестами показывала, если ей что надо. Кстати, она выучила несколько муданских слов, специально нас заставила с ней их повторять. Вся команда по полу каталась от смеха. Я думал, она разозлится, а она хохотала громче всех. «Ну да, а что злиться-то? Вы же не ждете, что она прямо возьмет и заговорит правильно. Она даже не собирается учить муданский, просто из интереса какие-то слова зазубрила. Ну да, но все равно, если я что-то делаю первый раз, и у меня плохо получается, да еще у всех на виду, я страшно злюсь» я усилием воли сглатываю комментарии про подростковые комплексы. Понимаешь, Алтангирел, моя мама уже добилась в жизни всего, чего хотела. Она хороший профессионал. Ее уважают. Ей много платят. У нее любящая семья и куча друзей. Я сомневаюсь, что у вас на борту был хоть один человек настолько довольный собой. Она имеет право Больше ни в чем не преуспевать. Она и так крутая, понимаешь? Сказала что-то смешное и посмеялась, потому что это не важно. Мне кажется, тебе это должно быть близко. Ты ведь довольно высокого мнения о своих профессиональных способностях. Да и все остальные считают, что ты очень хороший духовник, даже Ирлик. Ты можешь себе позволить расслабиться и не злиться по пустякам. Я думаю, тебя станут даже больше уважать, если ты будешь меньше беспокоиться об, об имидже. «Погоди, погоди, Эрликхон про меня говорил?» – настораживает Салтуша. «Ну, он сказал, что у нас оба духовника невероятно круты. Я так поняла, он имел в виду, аишь где иди Медина, и тебя? Странно, что он считает меня вашим духовником. И я не так уж хорош в своем деле». Ты-то это знаешь, даже если все остальные меня нахваливают. Я хорошо предсказываю, но я совсем не понимаю людей. Аж где и Димидин вообще сказал мне, что я машина для предсказаний. Мне кажется, или у него дрожат руки. На всякий случай поглаживаю его по плечу. Он, видимо, очень злился, раз так сказал. Но знаешь, мало кто может похвастаться, что хорошо предсказывает. Так что ты в любом случае крут. Тебя просто есть куда расти. Кто бы мог подумать, что мне придется убеждать Алтангирелла, что он крут. Вот твоя мать тоже все время так делает. Неожиданно говорит он. Как? Трогает. И еще обнимает, целует всех. Зачем? Она так выражает, что ей приятно эти все. Но я тебе неприятен. Почему ты меня трогаешь? На всякий случай убираю руку. Потому что ты нервничаешь. И я хочу тебя успокоить. На землян это обычно действует успокаивающе. Алтангирел рассматривает меня в полутьме. Я не люблю, когда меня трогают женщины. Я от этого только больше нервничаю. Я открываю рот, чтобы извиниться, но он продолжает. Но почему-то, когда твоя мать трогает, то совсем другое ощущение. Я развожу руками, не находя слов. Ну, она же мать. Я, правда, не знаю, как это объяснить. Мало ли, что мать. От моей собственной матери у меня только синяки оставались. Выпаливает Алтангирел и тут же спохватывается. Так, все, я с тобой заболтался, мне пора идти. Он делает пару решительных шагов к двери, когда у меня за спиной из детской выходит Азамат. Алтангирел ему кивает и скрывается в коридоре. Чего это он? Мы даже не поздоровались толком удивляется муж. Он хотел сбежать от меня. Просто мы начали обсуждать мою мать, а потом случайно переключились на его, и он сболтнул лишнего. Азамат, понимающе кивает. Да, если уж он со мной не хочет о ней говорить, то с тобой и подавно. Ладно, успокоиться. Надеюсь, он вообще какой-то нервный сегодня был. Что-то мне кажется, этот его психоаналитик Не столько помогает, сколько душу бередит. — Чего он тебе наговорил? — Знаешь, я не думаю, что ему понравится, если я буду это пересказывать. Лучше ты с ним сам поговори. Может, ему полегчает. — Попробую. Азамат пожимает плечами. — Пойдем, там Алик тебя требует. Мама вручает мне мяучущего дитятка и удовлетворенно вздыхает. — Одобряю, — решительно говорит она. «А почему распашонка не этническая?» – возмущается Сашка. «Потому что в драгоценных камнях спать неудобно!» – хихикаю. «Азамат, покажи-ка им на подарок!» Осмотрев золотые, расшитые рубинами и изумрудами детские дильчики, Сашка признает поражение. Мама ради такого дела даже надевает очки посильнее. «Да, Лиза, я так понимаю, домой тебя не ждать!» «Боже мой, но ведь ребенок вырастет, и не жалко людям труды!» «Наоборот», – усмехается Азамат, – «взрослая одежда сносится, а детскую пару раз наденут и в музей». «В какой музей?» «В музей императорской семьи», – объясняет Азамат. «Его как раз сейчас отреставрировали, через четыре дня откроют. Это в Долхоте, и нам обязательно надо будет там быть». «Это оттуда твой стол, что ли?» – спрашиваю. «Ну, он там хранился, но выставляются там только вещи, которые не используются. В основном одежда, потому что шита по телу, но еще всякие забавные вещи. Увидишь. Вы, Саша, тоже обязательно посетите. Там будет интересно». «Еще бы!» «Это парадная форма?» – уточняет мама, ковыряя ногтем камушек на воротничке. Ну, вроде того, смеюсь, это подарки. Ой, да, подарки же! Мама хлопает себя по лбу и убегает в комнату. Мне становится нехорошо. Азамат, похоже, тебе привезли свитеров на всю оставшуюся жизнь. Азамат не успевает ответить, потому что в дверях появляется мамин торец. Она задом наперед волочит по полку чемодан. Во, а за гляди. Я подумала, раз тебе понравилось, она открывает чемодан и на ковер высыпается гора вязаной одежды на все сезоны. Душа раздирающая, благоухая лавандой.